Они вышли на улицу. Дверь оказалась не заперта, и непонятно было, почему их вели такой дальней дорогой и почему никто не догадался распахнуть эту самую дверь, чтобы можно было дышать. За день. Целый день прошёл, целый огромный весенний день. Трава ещё немного напружинилась и зазеленели длинные берёзовые веточки, и какие-то немудрящие цветы распустились на клумбах. Утром их не было. Уткнувшись носом в угол с облупившейся штукатуркой, какая-то девчушка рыдала на взрыд. Плечи её тряслись, и спина ходила ходуном. Настя и Даня переглянулись. Как невелико оказалось Настя на нынешнее потрясение, девчушкино горе наверняка было ещё горше. Настя кинулась и схватила рыдающую за руку. «Что? Что случилось?» Девчушка повернулась, и Настя её узнала. Это была та самая, её двойник, её копия, которую она заметила тогда в коридоре института. Сейчас по лицу у неё текла тушь вперемешку с пылью. Всё! выговорила девчушка трясущимися губами. Всё! И опять зарыдала, почти завыла. Тихо, тихо, быстро сказал Даня. Спокойно, ещё не всё. Посмотри на меня, велела Настя. И скажи, что случилось? Девчюшка заикала, зажала себе рот рукой и старательно подышала носом. Украли! Выговорила она с трудом и всё же икнула. У меня украли! Деньги, паспорт, а тистат и телефон тоже, всю сумку вот только осталось И Анна кивнула на журнал Forbes, валявшийся на лавочке. Даня посмотрел на журнал, потом на девчушку и протянул: "Да ну". Настя выхватила из рюкзачка пачку бумажных носовых платков. Утром мать сунула её собственная мать, оказавшаяся такой угуней, и стала вытирать девчушке лицо. Та рыдала и вырывалась. "Подожди ты, не реви так". Попросил Даня. Да! Как я теперь? Мне домой. Как? Теперь. Я и так не поступила. Никуда. И в прошлом году не поступила. Ещё всё <связь> украли. Ничего же нету. Здесь украли на пробах. Дань. З досадой сказала Настя, на миг перестав вытирать девчушку. Ну ясно, что здесь. Что ты спрашиваешь? Я утоплюсь, продолжала та. Я не могу, не могу я больше, провалилась она. Москва ваша, сволочи. Кругом одни сволочи. Спать негде. «Есть! Нечего! И все украли!» «Тихо!» — сказала на этот раз Настя. «Прекрати! Поедешь со мной, переночуем на даче, а там решим!» Бабка не выгонит. Пронеслось у нее в голове. Бабка с виду грозная, а на самом деле добрая. И потом, она наверняка тоже не знает про мать и ее выкрутасы. Или знает, и у них заговор. Заговор против неё, Насти. Слышишь? повторила она очень громко. А едем к нам. Как? Как мы поедем? У меня даже на метро нету. У меня есть, решительно вмешался Даня. На всех хватит. Поехали. Я только Ромке позвоню и, наверное, папе. У меня прызной. Мрачно сказала Настя. Донички, было смешно. Второй раз за день она столкнулась в буфете. В первый раз в телекомпании, а вот сейчас на Мосфильме. Оказалось, на Мосфильме существуют секретные буфеты не для всех. Эти самые все толпились в каком-то вовсе другом буфете, где было обыкновенно: алюминиевые столы, шаткие стулья, длинная стойка, холодильный шкаф с прохладительными водами и безалкогольным пивом. В этом было необыкновенно. словно в английском пабе. Зелёный плюш, кресло с латунными гвоздиками обивки, полированное дерево, хрустальные бокалы, кофейные чашки в Эдшвуд. Тонечко, выпив свой глоток эспрессо, аккуратненько посмотрела клеймо на донышке невесомой фарфоровой прелести. Всё правильно. В Эдшвуд. Александр Герман, заметив её манёвр, усмехнулся. Режиссёр Эдуард, похоже, тоже ничего не знал о существовании секретного буфета. Когда они зашли, огляделся по сторонам растерянно, затем приосанился, стёрнул кепку, пригладил волосы на лысине. Потом за всё это он на себя рассердился и теперь сидел надутый. Только Герман чувствовал себя вольготно. Я предлагаю следующее, говорил он, пока донесли воду, лёд и какие-то сложные супы, которые он заказал. Тонечка попросила суп исключительно из соображений здорового образа жизни, окончательно и бесповоротно попранного сегодня пирожным, картошкой и всякими другими излишествами. Герман говорил, но его никто не слушал. Тонечка весело изучала новую обстановку, а Эдуард дулся. В конце концов, Герман замолчал, посмотрел на обоих своих собеседников и заметил: Странное дело. Похоже, мои предложения тут никого не интересуют. Что вы, Александр Наумович? вскричала Тонечка. Извиняюсь, буркнул режиссёр. Сосредоточились. А мы пытаемся. Тонечке принесли тарелку, и теперь она нюхала пар. Пахло, между прочим, просто прекрасно. Сценарий нужно переделать, сказал Герман чуть повысив голос. Эдик, вы когда в съёмки уходите? Как переделать? Обомлел режиссёр. Да он же утверждён вами, утверждён, я извиняюсь. А кастинг, а сроки? Тонечка ела суп. Такой вкусный суп в этом особом буфете. Ну и что? Какая разница? Я же его не читал, когда утверждал. Это вы напрасно, заметила Тонечка. Веселитесь, веселитесь. Переделывать сценарий будете вы. Я Режиссёр с размаху нахлобучил кепку, словно кепка могла как-то помочь ему в этой жизненной драме. Тонечка перестала есть и положила ложку. Саша начала она испуганно глядя на Германа. Это не мой сценарий. Я даже не знаю, о чём там речь. У меня заявка. Вы сказали, что её нужно было сдать вчера. Я не могу переписывать чужие сценарии. Ничего. «Научитесь». «Да мы в производство не уйдем!» Режиссер Эдуард сорвал кепку, ничего она не помогает. «Александр Наумович, вы же все понимаете и про бюджет, и про группу. А про сто и кто будет оплачивать? Да вы же сами утвердили!» «Называйте меня Сашей», — сказал Герман режиссеру. «И не волнуйтесь». «Вот, Антонина, она моментально поправит все огрехи». Я не буду ничего поправлять. А я вам не дам работу в следующий раз, сказал Герман будничным тоном. Просто не дам и всё. Это шантаж и угрозы, согласился Герман с удовольствием. Подождите, будет ещё подкуп. А как же производство? перебил режиссёр. Сроки. Пожалейте вы нас, Александр Наумович. Саша А Павел Герман. Я так решил как раз потому, что всех пожалел. Вас, Эдик, в первую очередь. Потом актёров снимать и играть такую мутатень должно быть трудно. Мы привыкли, заметил режиссёр. Ещё я пожалел себя. Мне абсолютно понятно, что никаких рейтингов канал не получит с таким сценарием. А у меня тоже бюджет, сроки. Тоничка. Что вы на меня смотрите, как э, лишенец наук правдома? Я предлагаю следующее. Тоничка. Вы поправите диалоги. Секунду, дайте мне договорить. И крепкой рукой он взял её за запястье. Это в первую очередь. Там, где сочтёте нужным, поправите сюжет. Такие правки много времени не займут. Эдуард. Вы проводите кастинг, утверждаете артистов. Всё, как предполагалось. Ну, с чем-нибудь мы потянем, сколько сможем. Допустим, я долго буду отсматривать главных героев. Группу распускать не станем. В производство пойдём по мере готовности текста. Ёлки-моталки, простонал Эдуард. Вот влипли. Ни штрафовать за простой, ни требовать соблюдение утверждённого графика с вас никто не будет. Попробуем немного поднять планку. Вы согласны? Эдик нахлобучил свою кепку на коленку и с досадой дёрнул её многострадальную за козырёк. Да мы-то согласны, Александр Наумович. Мы давно согласные. Только всё это не вовремя. Ну, что вам наш проект, а? У вас таких два десятка. А мы уж готовы, а тут такое. Мы ж не авторское кино снимаем. да авторского кино нам как до китая на велосипеде перебил герман зрителей оно не интересует меня тоже не слишком поэтому авторское кино мы снимать не будем просто попробуем снять получше чем обычно считаете что у меня такая придурь придурь повторил режиссёр тоскливо тонечке стало его жалко да вы не отчаивайтесь раньше времени эдуард Сказала Анна: "Может и не понадобится ничего переделывать". "В том смысле, что придурь завтра пройдёт", уточнил Герман, и Тоничка ничего не ответила. "Он угадал. Конечно, пройдёт". "Всё в производстве", продолжал Эдуард. "Лето впереди самое хлебное время. Говорят, Филиппов тоже запустился, а я в простоях погрязнул". "Филипов", виски трескает, "как чай". сказал Герман и поморщился от воспоминания. И орёт на всю телекомпанию. Из-за Светы? спросил режиссёр Эдуард. Жалко девчонку, хорошая девчонка Светка. Вы не знаете её родственников? спросила Тонечка быстро Дольчиковой. Нет, откуда? Василия жену. Эту знаю, деловая баба, слов нет. Он за ней как за каменной стеной жил. Она то ли юрист, то ли адвокатша и красивая. А Васька вечно у неё под носом со всеми подряд крутит. Он женат? удивилась Тонечка, и Эдик засмеялся. А как же? В Москве все женаты, только в экспедициях разведённые. А как зовут жену? Зоя, ответил почему-то Герман. Какая вам разница, Тонечка? Как это какая? подумала Тонечка стремительно. Выходит, пьяный Филиппов убивался по своей молодой возлюбленной, а собирался звонить жене, чтобы она всё уладила. «Как хотите, а это странно». И спросила вслух. «Эдик, вы не знаете, у Василия есть недоброжелатели, только такие настоящие, чтобы с угрозами звонить, например?» «Да у нас тут все друг другу недоброжелатели, особенно когда один в производстве, а второй лапу сосёт. Вы не в курсе?» Вы ж наша. А Ваську что? Как все? Может, конечно, бабы ему и грозят кары небесной, когда он их бросает, а этого сказать не могу, а так. Он прямо герой-любовник, да? Уточнила Тонечка, вспоминая пьяненького Василия. Его слёзы, сопли, вопли. Орёл мужчина? Орёл, сказал Герман. Давайте в павильон вернёмся. У нас всё же работа. Гори она огнём, от души добавила про себя сценаристка. Провались всё пропадом, подумал режиссёр. Получится хороший фильм, решил продюсер. У нас что-то случилось, выпалило Тонечка. У нас всё в порядке. Господи, что могло случиться с мамой? Герман сбоку посмотрел на неё. Она вдруг дёрнула ручку автомобильной двери и чуть не вывалилась на ходу. Он надавил на тормоз. Тонечка, чёрт вас подери. Машина встала. Тонечка выскочила и помчалась со всех ног, изо всех сил. Герман приткнулся позади чёрной представительской Audi, перегородившей ворота и хлипкую калитку. Посидел, подумал и зашёл на участок. Дом с высоким крылечком и пристроенной терраской Был как из старого кино. Герои которого то и дело восклицали: "А теперь на дачу, поедем на дачу". Отмытые после зимы окна сияли на закатном солнце. Дикий виноград, обвивший соснои крышу терраски, ещё не взялся зеленеть, но чувствовалось, что вот-вот. Рамы старинные, с частым переплетом, ухоженные, недавно выкрашенные. Да и вообще, дом как тонечка производил впечатление веселья и жизнерадостности. Видно было, что его любят и ухаживают за ним. На крыльце, на особой циновке, стояли чистые резиновые сапоги. На перилах в детской лейке с жёлтым цветком на боку первые нарциссы, целая охапка. Герман постучал в переплёт двери и заглянул. Можно? Ему показалось, что в комнате Уйма людей, и все одновременно и очень громко говорят. Девчонка с хвостом на голове оглянулась, скользнула по нему взглядом и опять заговорила громко и сердито. Герман помялся в дверях и зашёл. Ну и что? запальчиво говорила девчонка. С кем не бывает, она что, виновата? А Даня нас провожал. Я провожал, соглашался высоченный, худой, очень симпатичный парень. Пап Я же тебе позвонил. Да мало ли, что ты мне позвонил? Ракатался до Власьей дядька, очень похожий на парня. Почему я должен гоняться за тобой по всей области? Мама, что тут происходит? Это Тонечкин возглас. Ухоженная моложавая дама махнула рукой. Приехала Настя с ней мальчик и девочка. А девочка-то Куда теперь подевалась, господи? Я здесь. Из-за тажерки выглянул ещё один персонаж с растрёпанными волосами и грязной мордахой. У меня всё украли. Всё! Ничего не осталось. Ничего! И персонаж заревел, размазывая грязь по лицу. Человек в синем костюме, единственный, кто не орал и не совался в дискуссионный круг, поправил в ухе витой провод, внимательно взглянул на Германа и подошёл к Седовласому. Андрей Данилович, поедем. Дядька не обратил на него никакого внимания. Данила, объясни нам толком, что происходит? Да, это вновь тоненько воскликнула. Объясни. Так я же объяснил, удивился парень. Вот что. Решительно вмешалась старшая дама. Объявляю перерыв. Как хозяйка дома, всем замолчать. Странное дело, но все и вправду замолчали и уставились на неё. Дама скомандовала: "Настя, отведи подружку умыться, немедленно. А начумазая, мальчик, присядь вот сюда. Вы кто?" "Я" Удивился дядька, и лицо у него неожиданно повеселело. Я папа мальчика. А что? Присядьте рядом. А вы? Это моя охрана. Вадим, вернись в машину. Человек в костюме тут же и без всяких возражений прошёл на крыльцо и плотно прикрыл за собой дверь. Господи, ещё кто-то. Удивилась дама, заметив Александра Наумовича. А вы? Откуда? С мус фильма. Почему-то потушевался Герман. Тут его заметила Тонечка и округлила и без того круглые глаза. Вы не уехали? Он пожал плечами. Как видите. Мама это Александр Герман, продюсер. Мы вместе работаем. А это моя мама, Марина Тимофеевна. Дама слегка кивнула, словно разрешая ему к ним присоединиться. К такому обхождению Герман не привык. Ему было странно. У вас на лице написан вопрос, как я сюда попал, заметила Тонечка. Как я сюда попал? Кто будет чай, а кто кофе? продолжала командовать парадом Марина Тимофеевна. Я думаю, детям нужно подать обед. Детям нужно по задницам, неожиданно вмешался дядька. А не обед. Пап, я же тебе позвонил. И что толку? И когда он сказал про толк, Герман его узнал. Ну, конечно. Генерал, большой начальник. Правовые вопросы или что-то подобное. В программе время иногда разъясняет суть того или сего во всех репортажах. стоит по правую руку от самого. Герман прищурился. Быть такого не может. Тот самый Лепницкий сидит сейчас за круглым столом, покрытым скатертью с вышивками и фестонами, в доме сценаристки Антонины Морозовой. Что здесь происходит? спросил он, сердясь на себя. Он сердился, когда чего-нибудь не понимал. А пребывание в доме сценаристки того самого Лепницкого было решительно непонятным и объяснить с ходу не получалось. Тонечка. Да мы уже 100 раз рассказали, закричала откуда-то сверху одна из девиц. 200 раз, миллион! Я буду чай, сказал Лепницкий старший. Если есть молоко, с молоком. Я тоже чай, подхватил Даня. Только я бы ещё «Поел, если дадут». Папа мальчика взглянул на сына с интересом. Продюсер еще немного помедлил, а потом все же решился и протянул Липницкому руку. «Герман Александр Наумович». «Липницкий Андрей Данилович». «Я испугалась вашей машины», — призналась Тонечка, ловко и быстро расставляя тарелки на скатерти с вышивками и фистонами. «Мы подъехали, а у ворот такая...» Странная машина. Я подумала, что что-то случилось. Я приехал за сыном, сказал Лепницкий. Мы не очень поняли, где он и с кем. Пап, я же тебе сказал, где и с кем. Ты сказал, что поехал провожать каких-то девиц. Ни каких-то, а нас. Опять закричали сверху, и по лестнице скатилась та самая очень сердитая и очень молодая девушка с хвостом на макушке. Моя дочь, Настя, представила тонечка. Только, пожалуйста, не шуми. Садись обедать. Я не хочу обедать, девушка топнула ногой. У человека всё украли, всё. Он что теперь должен пропасть, да, потому что он бесправный и документов у него нету? Человек сейчас получит обед и не пропадёт, отчеканила Марина Тимофеевна. К столу, Настя. «И зови человека!» «Я здесь!» Герман наблюдал за Лепницким, а Лепницкий наблюдал за происходящим очень внимательно. «Как-то всё странно, неправдоподобно. Не годится для сценария». «Солянка и пироги с капустой!» Марина Тимофеевна водрузила подле своего места громадную серебряную супницу. «Мальчик!» Давай свою тарелку. Воинственная Тоничкина дочь немного помедлила возле стола, словно принимая какое-то решение, а потом плюхнулась на стул рядом с зарёванной подружкой. Марина Тимофеевна мельком взглянула на них, и лицо у неё тоже повеселело, как у Лепницкого несколько минут назад. Герман всё замечал. От огненной солянки шёл такой дух, что девицы синхронно проглотили голодную слюну. и взялись за ложки. Даня вовсю хлебал и время от времени словно похрюкивал от наслаждения. "Налейте тогда и мне тоже", попросил его отец, развеселившись окончательно. "Что ты, глаза закатываешь, Данька? Вкусно ужас. А я есть хочу с самого утра". Всё равно не хрюкай, неприлично. Даня кивнул, откусил половину пирога и опять хрюкнул. Некоторое время все ели. Просто ели, не в силах оторваться. Как только Даня доел, Марина Тимофеевна налила ему ещё тарелку, даже спрашивать ничего не стало. А пироги остались. Сколько угодно. Тонечка, подай пироги. Вон в кастрюльке. Так не бывает, сказал Лепницкий, не отрываясь от солянки. Люди так не готовят. Или вы Мишленовский шеф? Я искусствовед. Плохи наши дела, заключил Лепницкий. Будем с Данькой приезжать столоваться. И Марина Тимофеевна засмеялась польщённая. Настя даже есть перестала и уставилась на бабку в изумлении. Хм, надо же, прямо хохочет. Вот так всегда бывает, всегда, когда жратва вкусная и её много, от пуза люди тупеют на глазах. «Даже Даня и тот!» «У Джессики украли документы!» Жёстким голосом начала она. «Всё! Прямо на Мосфильме!» «Позволь? У кого украли?» Переспросила бабка. «Оглохла она, что ли?» «У Джессики!» И внучка подбородком показала на вторую девчушку. «И её зовут Джессика Костикова!» Даня хрюкнул громче прежнего. Заветь меня, джесс, пропищала девчушка. Так короче, тут хрюкнул лощёный папаша. Нет, а что такое? Короче говоря, всё украли, вступил Даня. Можно ещё один пирог. Мы были на мус-фильме. Там пробы в сериал ПТУ. Между прочим, это расшифровывается как "пускай тебя убьют". Рабочее название. Торопливо вставил Герман, словно это имело значение. Мы уже собрались уходить и наткнулись на Джессику и решили, что должны как-то помочь, и приехали сюда, а потом вы все тоже приехали и стали на нас орать. Мы не орали, возразила Марина Тимофеевна энергично. Может быть, чай с мятой, а не с молоком? С мятой, воскликвал Даня. Конечно. Мы раньше часто пили, да, пап? А потом перестали, когда бабушка умерла. Между прочим, мы вас сегодня видели на мосфильме, сказал он Герману. Вы приехали вместе с Настиной мамой. У вас там все так боятся, ужас. Тонечка переводила взгляд с постороннего мальчика на свою дочь. "Да", извитильно сказала Настя. "Мы были в том самом павильоне. Мамочка, мы всё видели". Тонечка взялась за лоб Но потом вспохватилась и поправила волосы. Вид у неё сделался испуганный и виноватый. Герман ничего не понял. Мы как-то неприлично себя вели? осведомился он. Или что? Не ваше дело. Настя, мы с тобой потом поговорим, зловеще пообещала дочь матери. А сейчас нужно решить, как спасти Джессику. Марина Тимофеевна подошла И положила руку Тонечке на плечо. Нужно позвонить родителям, резюмировал Лепницкий. Или уже позвонили? Как? воскликнула Настя с острастию. Как позвонить? Телефон украли. С другого телефона? А номер? Номер был в телефоне. Ах, вот в чём дело. Мы что, должны все эти цифры запоминать, что ли? «Как раз на такой случай неплохо бы запомнить», сказал Лепницкий насмешливо и обратился к Джейсике. «Запишите мне полные имена ваших родителей и какой компанией и мобильной связи они пользуются». «Зачем?» — пролепетала Джейсика. Она боялась всех этих людей. Но особенно, конечно, мужика с седыми волосами и строгую тетку, Настину бабушку. «Я постараюсь завтра же их разыскать». Он так сказал? что стало ясно, разыщет. Допустите, это было никак нельзя. Если он узнает, всему конец. Я сейчас сейчас того напишу. Насть, а где мне того мамку с баткой написать-то можно? Всё что угодно, вдруг подумалось Джессике. Пока они проверят. Откуда ты приехала? спросила строгая тётка строгим голосом, и Джессика ещё больше перепугалась. Так из Мышкино я, почти прошептала она. В театральный поступаю, второй раз уж. В прошлом году не поступила. Мышкин. Это на Оке? спросил Даня Лепницкий. Не, на Волге. Где ты ночуешь? Не отставала Настя на бабушка. В квартире койку снимаю, в этой, как ее, в капотне. Только как я теперь туда поеду, когда денег нема?» Настя с тревогой посмотрела на мать и бабку. «Не выгонят же они человека на ночь глядя? Или выгонят? Это они легко, особенно бабка, конечно». «Я могу отвезти», — вызвался Герман, которому чем дальше, тем больше все происходящее казалось невероятным. Странным и неправдоподобным. Сценарий с таким сюжетом. Он бы точно забраковал. «Не нужно никуда никого везти», сказала Марина Тимофеевна. «Девочка переночует у нас. У Насти в комнате замечательный диван. Его, правда, нужно разобрать». «Вас не вызывали к следователю?» спросил Лепницкий почему-то у Марины Тимофеевны. «Мы же все в неприятную историю попали». Ничего себе, неприятная история, фыркнула Настя. Человека убили. Нас пока не вызывали. Но Тонечка собиралась следователю звонить. Я хотела рассказать про часы, вмешалась Тонечка. У Светы Дольчиковой были очень приметные часы. Их Настя запомнила, а потом они пропали. Они были похожи на мои, старинные. Ещё про бабушкины. Мы думаем, вдруг это как-то поможет делу. Может быть, найдутся следы. "Да", сказал Лепницкий и поднялся из-за стола. "Нелепица какая-то. Молодая женщина, актриса, и вдруг упала с пожарной лестницы и сломала себе шею, средь бела дня. Её убили!" отчеканила Настя. Джессика Костикова слушала с жадным любопытством, страдания и горести. были начисто забыты. Лепницкий подошёл к книжным полкам. Сколько книг, продолжал он, не меняя тона. Целое богатство. В моей молодости считалось, что домашняя библиотека признак интеллигентности и одновременно зажиточности. Хрусталь и ковры просто у зажиточных, а у интеллектуалов ещё и книги. Так ведь «Всё почти вернулось обратно, Андрей Данилович», сказала Марина Тимофеевна. «Теперь наличие книг в доме, хоть каких-нибудь, вновь признак интеллекта и богатства хозяев». «У вас Чехов в сером переплёте». «В сером. Вон он, полное собрание». «А Достоевский зелёный». «Зелёный». «Тогда Толстой, который Алексей, а не лев». должен быть жёлтый. Марина Тимофеевна опять засмеялась и тоже подошла к полкам. Каким же ему быть? Конечно, жёлтый. Джейсика толкнула Настю в бок. Чего это они? да дёрнула плечом. Выпендриваются они. Раньше были подписные издания, стала объяснять Тонечка. Продавали подписку на собрание сочинений. Книги приходили в книжный магазин по одной, их нужно было выкупать. И те старые собрания сочинений, у всех одинаковые, то есть одинаково изданные. Дикенс, болотный такой, как моя машина, подхватил Герман. А Шолохов синий, вставил Даня. Ещё и он вступил. И ты, брут! Настя не могла больше выносить этот бред. Она подбежала к полкам выхватила том и сунула Лепницкому под нос. «А вот это? Книга моего отца!» объявила она звенящим голосом. «Он был отличный писатель! Самый лучший! Что, не читали? Только на шолоха василенок хватило!» «Настя!» «Ба, отстань! Ты никогда его не любила! Никто из вас его не любил!» Лепницкий взглянул на нее, взял книгу, полез в нагрудный карман, достал очки и нацепил на нос, и быстро прочел «Феофан конь, ледяная роза огуреи». По равнине он ехал шагом, опасаясь провалов и трещин. Два голубых солнца, висевших над зубчатыми пиками ледяных скал, заливали мертвенным светом долину теней. Так называли это проклятое место проводники. Особая каста проводников ютилась в скальных пещерах, куда никто не знал хода. От страха его тренированная и выносливая horса ощерилась, грызла упряжь, и по всему мускулистому телу время от времени пробегала волна дрожи. Он знал, что horса предчувствует беду. Эти животные обладали телепатическим даром. Лепницкий захлопнул книгу и сказал: "Да дети почитать". "Вам понравилось, да?" просветлела Настя. Покуда он читал, она стояла, замерев, только шевелила губами. повторяя за Лепницким волшебные слова. Это же так круто, правда? Твой батя писатель, вдруг восхитилась Джессика Костикова. Самый настоящий? Его прямо в книжки напечатали? Да у него много книг. Братство ропир, Семь тёмных всадников, Каменные кентавры времени. Это он всё написал. Только я вам книжку не дам. Она ещё при папе вышла. Я не могу дать, вдруг вы её потеряете. Герман заметил, как переглянулись взрослые, Тонечка и Марина. Ничего хорошего не было в их переглядываниях, только беспокойство и как будто страх, словно они тоже предчувствовали беду, как непонятное хорса из книжки. Лепницкий вернул книгу на полку. Я попрошу помощника, и он мне найдёт, сказал он, словно успокаивая Настю. Даня «Нам пора ехать, теперь уж точно». «Да, мы уж всё съели, можно ехать», — согласился Даня. Никто не засмеялся. «Я провожу», — вызвалась Тонечка. «Я тоже поеду», — сказал Герман. Она кивнула, ей было не до него. Лепницкие уехали моментально. Двери представительской «Ауди» словно сами собой распахнулись им навстречу. Даня плюхнулся на заднее сиденье и прокричал оттуда «Связь». «До свидания!» Затем сел отец, машина полыхнула фарами, ходка взяла с места, и как не было её. Тонечка и Герман немного постояли, глядя ей вслед. «Интересные ребята», — заметил Герман в конце концов. «Как-то неожиданно всё вышло. Липницкий собственной персоной». «Что я Насте скажу?» — сама у себя спросила Тонечка. Столько лет она ничего не знала. И у нас получалось. Что получалось? Она махнула рукой. Жить. А теперь что делать? Он не стал ничего спрашивать. В конце концов, его решительно не касается, как именно будет жить её дочь. Вот как она сценарий поправит это да. Это стоит обсудить. Такой прекрасный предлог. Про предлог он тоже особенно размышлять не стал. В его жизни полно женщин, которые нравятся ему. Просто нравятся. «Жду вас завтра у себя в кабинете», — сказал Александр Наумович деловым тоном. «Всё решим и обсудим». Тонечка вздохнула. «Тяжело». «В котором часу?» «Давайте в одиннадцать. Пропуск на этаж вам закажет моя приёмная». скочил в свою высоченную машину и уехал. Тонечка передёрнула плечами и вслед передразнила тихонько: "Закажет приёмная. Давайте в 11". Она попряла к дому. Необходимость объяснений с дочерью с каждым шагом придавливала её всё сильнее, как мешок с солью пермского грузчика. Она горбилась и шаркала ногами. "Я тебя видеть не могу". Выговорила дочь чеканя слова едва только мать вошла. Я тебе слово не скажу больше. Никогда. Поняла? И умчалась наверх. Бабахнула дверь. Что нам теперь делать? спросила Тонечка, зная, что Марина Тимофеевна где-то рядом всё видит и слышит. Что мы станем ей врать? Дверь в свою комнату Настя заперла на замок. Тоничка несколько раз подходила ночью, осторожно дёргала, прислушивалась, но там было тихо, словно обе девчонки сбежали через окно. И утром дверь не открылась. За ночь Тоничка совершенно замучилась. Серые вязкие мысли лезли в голову, потом словно переползали в горло и не давали дышать. Воспоминания поволезали из всех щелей и дыр, куда ни оглянешься. Как ни стараешься отвлечься, везде они, и не получается отвлекаться. Она попеременно пила то чай, то волокардин. Голова была тяжёлой, словно чужой. Время от времени тонечко трогала голову, чтобы убедиться, что это именно её голова. Завтракать она не стала. Никого не было на кухне, никто не вышел её провожать. Кофе пить тоже не стала. За ночь так отекла, что глаза не открывались. Позвонить в приёмную великого продюсера и сказать, что заболела. Самое лучшее сделать именно так. Но заболеть, значит, остаться дома и объясняться с Настей это гораздо страшнее. И Тонечка поехала в центр. Она твёрдо решила, что переписывать чужой сценарий ни за что не станет, так не принято, да и репутацией она дорожит. В конце концов, Александр Герман не единственный продюсер на свете. Конечно, один из самых главных, немного главнее других главных, но всё равно. Ещё она решила, что ту сценарную заявку, которая должна была быть готова вчера. Нет, теперь уже позавчера. Она будет писать долго. Так долго, чтобы вышли все сроки и утвердили бы ещё чей-то сценарий. Ей не придётся работать с Германом, поддерживать его теории и заверальные идеи и вообще «Делать то, что он говорит. Она не хочет делать то, что делать не хочет, и никто её не заставит. Она не пропадёт, как не пропала тогда при муже». Получалось, что все её мысли про работу сценарий и Германа только про дочь и мужа, а сценарий и прочее — ерунда, неумелая маскировка от себя самой. У неё в голове словно разговаривали две разные женщины, и обе она сама. Если бы он остался жив, ему пришлось бы разбираться самостоятельно, но он умер, дезертировал, скрылся, всё свалил на мои плечи. Ты всё придумываешь, ты только и делаешь, что придумываешь, не весть что. Не стал бы он ни с чем разбираться, он заставил бы тебя. Нет, не так. Ты сама себя заставила бы, понимая, что он не может, не в состоянии. Тогда какая разница, умер он или не умер? Ты всегда могла виртуозно заставить себя делать что угодно, если понимала, что это необходимо, прежде всего, дочке или маме, или тебе самой. По гамбургскому счёту, на всех остальных тебе всегда было наплевать, в том числе и на мужа. Вот и получается, что ты его убила. Ты? Ты и это хочешь присвоить? Его смерть? Ты хочешь отвечать и за него тоже? Помилуй, бог. Он был человек, взрослый, умный, а ты до такой степени считаешь его ничтожеством, что даже его смерть принадлежит тебе? Ты хочешь расплачиваться за него, как в ресторане? Ничего у тебя не выйдет на этот раз. Ты должна остановиться сама. Или тебя кто-нибудь или что-нибудь остановит. И эти кто-то или что-то будут всерьез, по-настоящему страшными, и ты умрешь от страха, просто страшно. от страха и не помогут тебе ни мать, ни дочь. И ты им больше ничем не поможешь. Тонечка сидела, вцепившись в руль возле подъезда телерадиокомпании, не слыша сигналов и ругани, не замечая людей, которые пытались протиснуться мимо её машины, крутили пальцем у виска и молотили кулаками в капот. Она сидела и сосредоточенно думала. Вы что, обалдели? В окно просунулась загорелая рука, нашарила на двери кнопку центрального замка, дверь распахнулась. Двигайтесь. Ну, быстрее. Тоннечка неловко перелезла на пассажирское кресло, дверь захлопнулась, машина тронулась. Да что случилось-то? Вашу мать. И она, словно проснулась, тряхнула головой и стала неистово тереть глаза, в которых щепало и чесалось. Александр Герман Притормозил перед железными воротами, перевалил через лежачего полицейского, приткнул тонечкину машину в самый дальний угол начальничьей стоянки, где было свободное место, и вынул из зажигания ключ. Вы ненормальная, осведомился он, повернувшись к ней. Как это я сразу не догадался? Я задумалась. Тонечка перестала тереть глаза. Мне есть о чём подумать. Посреди улицы, среди бела дня, в центре Москвы, "Просдите. Выходите". Она покорно вылезла. "Должно быть дома, у неё совсем не ладно", подумал Герман. Лицо опухло, от жизнерадостности не осталось и следа. Плечи сгорблены, даже кудри на голове как-то поникли. Он поднял было руку, чтобы погладить её по голове, Как ещё утешишь-то? И остановился. Шмыгая носом, она искала что-то в сумке, а он сосредоточенно смотрел на неё. Оно мне нужно? Вот это всё. Страптивая дочь, железная мать, покойный муж Феофан Конь. Прости, Господи. Зачем это может быть нужно мне для развлечения? Ничего себе развлечения, для коллекции. Там представлены гораздо более выдающиеся экспонаты. Для умных разговоров. Полно! Какие умные разговоры в моем возрасте? Получается, что не нужно. Забудь и поезжай по делам. Бог с ней. Тонечка перестала рыться в сумке, пожала плечами, немного подумала, склонив голову. Потом спохватилась, нашарила в кудрях темные очки и водрузила их на нос. Вздохнула и посмотрела на него. Я правда, с приветом. Извинилась она. Это всем известно. Раньше я не знал. Ну да. Да. Он взял её за руку выше локтя и повёл за собой. Она с готовностью пошла. Герман довёл её до своей машины, цвет которой был как Дикенс, и распахнул дверь. Садитесь. Тоничка залезла в салон. Планы изменились, сказал он, и это была чистая правда. Мы сейчас поедем к Василию. Здесь недалеко, на Соколе. А потом вернёмся на работу и поговорим. К какому Василию? не поняла Тоничка. К режиссёру Филиппову. Секретарша не может ему дозвониться. Он трубку не берёт. А я не могу найти родителей Светы Дольчиковой. Вы думаете, он знает её родителей? Ну, кто-то должен знать. Заметил Герман с некоторым раздражением. Впереди неслось многополосное Ленинградское шоссе. Они влились в поток. Поток подхватил их и понёс. Если он не знает, нужно бы бывшего мужа искать. А мне проще с Василием. Он меня слушается. А вас все слушаются, пробормотала Тонечка. квартиру режиссёра Василия Филиппова, вседаним Вани Сусанин. Они ломились довольно долго и безуспешно. Никого нет, в конце концов сказала Тонечка, и вдруг зачастила. Послушайте, а если его убили? Помните, он говорил, что его могут убить. Что вы несёте? Нет, правда. Нужно в отделение позвонить или тому нашему майору. У меня телефон есть. А давно Василий к телефону не подходит. Всё утро ему секретарша безрезультатно звонила. Может, соседей спросить? Вдруг они знают, где он. Это вы из сценария сейчас шпарите. В какой московской многоэтажке соседи знают соседей? По всякому бывает. Не бывает. Тогда я звоню майору. В эту минуту в железной двери заскрежетало, дрогнуло И она распахнулась. Василий Филиппов стоял на пороге, ухвативший неверной рукой за косяк. Он был то ли в лоскуты пьян, то ли под кайфом, ноги держали его плохо. "Что надо?" с трудом выговорил он, повернулся, чуть не упал и ушёл в квартиру. Герман от души выматерился и вошёл следом. "Ты кто?" спросил Василий Германа. "Ты что, привёз Выпить Тонечка огляделась. Квартира была большая, новая, следовательно неуютная и вся словно закопошённая, зашарканная. Светлые деревянные полы в чёрных длинных полосах. Добротные двери захватаны в коричневых пятнах, медная ручка болтается на одном винте. Картины неумелые изображения треугольников и квадратов в пыльных рамах. Задёрнутые шторы провисали через неравные промежутки Как видно, крючки оборвались. Василий Филиппов повалился на диван с засаленной подушкой. Сам он тоже выглядел помятым и засаленным, во вчерашнем деловом костюме, под который была надета спортивная кофтёнка на молнии, а сверху к кофтёнке повязан галстук. "Ой, у тебя есть адрес Светкиных родителей?" будничным тоном спросил Герман. "Или телефон? Всё равно." Василий дрыгнул ногами, подтаскивая их к груди. Вась, очнись. Тот разлепил глаза. Ты кто? А ты кто? разозлился Герман. Подождите, так нельзя, вмешалась Тонечка. Он же пьяный. С пьяными аккуратно надо. Она присела перед диваном на корточке и спросила тихонько, сочувственно: Вася, плохо тебе. Василий закивал, не открывая глаз. Водички дать. На журнальном столике перед диваном стояли ополовиненная бутылка вина, какой-то трудноопределимый коньяк, на самом донышке, мартини примерно треть, остатки водки и какого-то ликёра. Ты из всех сразу бадяжишь, спросил Герман, морщась. Как ты, собравшись с силами, изрёк режиссёр умру сейчас. Если пока не помер, значит, ещё продержишься. Ой, дед отсюда. Я тебя не звал, я Светку звал. А она не идёт, зараза. А и все меня бросили. Все. Жена бросила, Катька бросила. Людка тоже, Светка. Да это Валеночка ещё. А я умираю. Нужно воды, аспирина и скорую, наверное. Решил утонечка. Мы сами не справимся. Если он всё время пил Йорш, ёрж... слова всякие она знает. Пробормотал Герман. Он чувствовал брезгливость от того, что она так хорошо разбирается в алкоголиках. Вася Где твой телефон? Нету. Где он, Вася? Хрен знает. Выбросил. Зачем? Василий заплакал. Звони, что и делам. Я боюсь. Сетку убили. Ко мне подбираются. Тонечка, зачем ты -то полезла в холодильник? Краем глаза Герман следил за ней. «Вася, где Светина родители живут?» «Соберись, ну!» Тонечка вернулась с бутылкой воды, стаканом и полотенцем. Из бутылки она намочила полотенце, пристроила Василию на голову, налила воды в стакан и стала совать к рту страдающего. «Попей, попей!» — приговаривала она. «Полегчает, точно тебе говорю!» Василий крутил головой, морщился и мычал. Вода текла по щетинистой шее, проливалась на пиджак и олимпийку. Я ей. Всё отдал, вдруг выкрикнул он, отталкивая Тонечкину руку. Вода из стакана широко плеснула, попала Герману на джинсы. Всё! Что у меня было, всё моё богатство. У меня же оно было, богатство. И я её отдал. — Её убили, и я умираю. — Саш, давайте, правда, скорую вызовем? Герман полез в карман за телефоном. — У неё вся жизнь была в этих часиках, — продолжал бормотать Василий. Жёлтое лицо его покрылось потом. — Так она говорила. А мне передали, они пропали. И жизнь пропала. И моя пропала тоже. Где жизнь? В каких часиках, Вася? Так Света говорила, да? Про свои часы. Василий стал закатывать глаза. Тонечка быстро оглянулась на Германа, вид у неё был испуганный. Песчаный проезд, дом 13, квартира 100, говорил тот в телефон. Похоже на сердечный приступ. Лет 40, точно не знаю. Василий Филиппов. Мой телефон найди. прохрипел Василий. Она умерла. Но ты найди хорошая девочка. Жалко. Внизу домофон. Просто набираете номер квартиры. Когда вас ждать? громко спрашивал Герман трубку. Подошёл и отдёрнул пыльную штору, в комнату ринулся солнечный свет. Нет, давайте точнее. Я понимаю, что много. Я всё понимаю, но он умер. Вдруг сказала Тонечка. Она стояла возле дивана на коленях. Герман в один шаг оказался рядом, зачем-то сунул Тонечке свой телефон и посмотрел. Василий Филиппов лежал вытянувшись и не дышал. Лицо у него было такое, словно он умер давно, несколько дней назад. Человек умер, проговорила Тонечка в телефон. Да, только что, пока вы беседовали. Приезжайте. Герман взял её за плечо, она поднялась и посмотрела ему в лицо. Дать тебе воды, спросил он буднично. Я не хочу пить. Давай я тебя в кресло отведу. Саш, я не хочу сидеть. Они ещё немного постояли рядом с Василием. Ерунда какая, пожаловался Герман. Ну что это такое? Это жизнь такая. Ничего в ней не понимаю. Чем дальше, тем больше не понимаю. Никто не понимает. Так они стояли над мёртвым режиссёром Филипповым. И разговаривали обыкновенными голосами. Как ты думаешь? Его на самом деле убили? Он помер, у нас на глазах. Ты его не убивала? Потому что я точно нет. Я серьёзно спрашиваю, Саша. А я тебе серьёзно отвечаю. Но ведь он всё время вчера повторял, что его убьют. А сегодня умер. Он умер с перепоя. Тоничка вздохнула. Хорошо бы так. Хоть как. Всё равно никакого удовольствия, по-моему. Она улыбнулась против воли. Ты какой-то непробиваемый мужик, сказала она, пожалуй, с уважением. Ну, всерьёз оплакивать его я не в состоянии. А кто к нему приходил, ты не знаешь? В каком смысле приходил? Он всё время с кем-то жил. Одно время с женой, потом с девицами всякого сорта. Разумеется, кого-то из них я знаю, но не всех. Нет, нет. Кто ему приносил еду и выпивку? Понятия не имею. Да, наверное, он сам и приносил, вряд ли у него прислуга. Тонечка осторожно, словно боясь разбудить спящего, отошла от дивана и поманила Германа за собой. «Иди сюда». «Что? А, иду». Она открыла холодильник. Осветилось пластмассовое нутро, заросшее по задней стенке жёлтой ледяной шубой. «Смотри». Он заглянул. Холодильник был пустой и заброшенный, как и квартира. На полках ничего, кроме двух усохших сморщенных сосисок и лимона с магазинной наклейкой. «Ну, я смотрю». Тонечка взяла лимон и сунула ему под нос. Видишь наклейку? Такие клеят в супермаркетах, когда продают поштучно яблоки или апельсины или лимоны. Их взвешивают и приляпывают бумажку с ценой и датой. Видишь? Герман повертел лимон перед глазами. Сегодняшнее число, сказала Тоничка. К нему кто-то сегодня приходил. Принёс лимон и бутылки. Герман серьёзно посмотрел на неё. Почему бутылки? Здесь нет никаких бутылок. Зато вон там есть, под столом. Они вернулись в комнату, и Тонечка полезла под журнальный стол. Герман присел на корточки и тоже заглянул. Вот это вчерашние бутылки. Шёпотом заговорила Тонечка и стала показывать, какие именно вчерашние. А на столе сегодняшние. Чем они отличаются? Под столом только бутылки из-под виски и коньяка. А на столе, видишь, какой набор. Он взглянул на стол. Вчера и ночью он пил виски и коньяк, а сегодня и вино, и мартини, и водку, и коньяк совсем другой. Под столом Арарат, а это, по-моему, Киргизский, что ли. Рассматривать бутылки и рассуждать про коньяк рядом с только что умершим человеком, Герману было не в моготу. Зря Тонечка назвала его непробиваемым. Он взял ее за штрипку джинсов, потянул, заставил вылезти из-под стола и увел на кухню. Открыл кран и умылся холодной водой. Руки вытер от джинсы, а лицо вытереть было нечем. Капли падали с подбородка. Она проворно достала из заднего кармана упаковку бумажных носовых платков и подала. — Саш, тебе нехорошо? Мне отлично. Я только хочу отсюда уехать. Хочешь, езжай, а я дождусь скоро. За кого ты меня принимаешь? За современного мужчину, которому не нужны лишние проблемы. Все проблемы подхватил он. Современные женщины решат сами. Я не понял про бутылки. Объясни мне. Вчерашние бутылки под столом. Они совсем другие. Там три из-под виски, все одинаковые. Чивос и одна из-под армянского коньяка. Это дорогие бутылки. А на столе, что попало, и всё дешёвое. Вино, мацеста, водка, ледяная капля, мартини, персиковый ликёр. Не хватает только тройного одеколона. «У него деньги кончились. Так не может быть». «Он бы купил что-нибудь одно». Как ты не понимаешь. 3 бутылки водки, например. И он никуда не выходил. Куда он мог выйти в таком состоянии? Он всё время пил. Вчера его привёз твой водитель, оставил пьяного, и он продолжал пить. А утром кому-то позвонил, или ему кто-то позвонил, и он сказал: "Привези мне выпить". И ему привезли ассорти. Телефон вдруг вспомнил Герман. Васька сказал, что телефон он выбросил, потому что тот звонил всё время. Должно быть, моя секретарша звонила. Она всё утро ему звонила, а он трубку не брал. Они полезли под раковину, достали ведро и заглянули. Там было пусто. То есть совсем пусто. Ни бутылок, ни объетков, ни даже мусорного пакета. Телефона не было тоже. Подожди, я попробую позвонить. Герман нажал кнопку И они стали прислушиваться и оглядываться по сторонам. Не звонит, констатировала Тонечка. Может, он его из окна выбросил? Окна не открываются. Я штору отдёрнула, обратил внимание. Как? В высотках они не открываются, Тонечка. Он вдруг усмехнулся. Ты дикий человек, привыкла на своей даче из окна глядеть на лужайку. И ещё не бойсь дождь слушать. Тоничка и впрямь всегда открывала окно в дождь, даже весной и осенью, когда дожди шли холодные. Телефон забрал тот, кто принёс ему выпивку. Так получается, да? Герман пожал плечами. Зачем? Я не знаю, зачем, Саша. Я предполагаю. Я написала столько детективных сценариев, вот и выходит, что его убили. Он умер у нас на глазах. Ты это уже говорил. Домофон разразился заливистыми трелями. Они оба вздрогнули от неожиданности и посмотрели друг на друга. Приехали, сказала Тонечка. Объясняться будем до завтра, сказал Герман. В гостроли бабка давала с самого утра. Хорошо, что в школу можно было не ходить между майскими праздниками. Как только мать уехала в город, Настя слышала хлопанье дверей и звук её машины. Бабка выползла из своей комнаты, пошуршала внизу, потом поднялась на второй этаж, постучала в дверь и велела вставать. Мы не хотим вставать, прокричала Настя. Джессика проснулась, махнула рукой, натянула на голову одеяло и повернулась на другой бок. Но бабка не отставала. Мы не встанем. Завтрак на столе. Мы не хотим. Бабка продолжала стучать. Джессика сорвала одеяло, села на диване и вытаращила глаза, огляделась, вздохнула и почесала ногу. Бабка стучала. Настя знала, что она может так простучать хоть час, хоть два, хоть до завтра. Ба, отстань! Мы не будем завтракать. Есть охота, страсть, прошептала Джессика. покрутила рукой по животу, показывая, что он абсолютно пуст. Стук продолжался. Настя сорвалась с кровати, подбежала и наотмах распахнула дверь. Доброе утро, невозмутимо поздоровалась бабка. Умываться, одеваться и за стол. У меня мало времени. Пришлось вставать, конец телиться с одеванием и умыванием. По детской привычке Настя терпеть не могла умываться. и усаживаться за стол. Почему ты решила поступать в театральный, Джессика? Та стрельнула в бабку глазами, поёжилась, положила ложку и, глядя в пол, тихо-тихо проговорила, что хочет быть актрисой. Ты любишь театр. Джессика совсем поникла и прошептала, что любит кино. Ба, отстань от неё, верила Настя. Бабка и ухом не повела. Какое же кино ты любишь? Иностранное или отечественное? Джессика умоляюще посмотрела на Настю. Спасай. Ба, ты не смотришь кино, которое мы любим. Во вполне возможно. И всё же. Настя закатила глаза. Мы любим настоящее кино, закричала она. Настоящее. "Низкий Игр", к примеру. Ну чего? Ты не будь даже не слыхала. Утопия, Battleon Rains по у Крембранта. Я игру престолов сильно люблю, еле слышно призналась Джессика. Жуть просто. Ну, разумеется, не моргнув глазом согласилась бабка. Великое произведение искусства. А ты не знаешь? И не говори. Ты смотрела? Хоть одну серию смотрела? Я посмотрела две. проинформировала Марина Тимофеевна, и обе начинающие артистки уставились на неё в изумлении. Очень много голых людей и очень много коней. Я быстро заскучала. И ещё бы, это для молодых кино, для молодых и бедных, подхватила бабка. Для молодых и бедных. Нужно было пропустить мимо ушей, не нарываться. Но Настя «Была слишком задета!» «При чём тут это? Бедность при чём?» «Джейсика, чай или кофе? Или, может быть, кипячёного молока?» Не дождавшись ответа, Марина Тимофеевна налила гостей чаю с молоком и стала неторопливо расправлять закатанные рукава рубашки. «Видите ли, девочки, бедный человек не может позволить себе почти ничего». только ежедневную и изнурительную, очень скучную работу за мизерное жалование. У него нет возможности думать, читать, созерцать сады Ватикана. Ему некогда и нет сил, он должен работать и кормить детей. Но человек так устроен, что не может прожить без отвлечения и развлечения. Даже в сталинских лагерях была самодеятельность. из-заки пели и плясали, спектакли ставили это исторический факт. Ба, куда тебя понесло? Лагеря какие-то зэки? Что такое? Человек умирает от скуки на работе. И если он ещё будет умирать от скуки вне работы, в скоре трудиться станет никому. Для того, чтобы рабы не вымерли совсем. Повелители придумали кино, которое вам так нравится. Много красивых и уродливых людей. Уродство отлично развлекает. Пейзажи, приключения, лошади скачут, иные миры угрожают нашему миру, наш мир угрожает большой любви. Можно много интересного придумать и показать красиво. Повелители? переспросила Настя, нахмурившись. Ну, конечно, Безмятежно отозвалась бабка. Те, кто повелевают вами и правят миром, они говорят вам, как любить, куда смотреть, во что одеваться и что есть. Вы же не можете себе позволить жить. Вы можете только смотреть придуманную жизнь в кино или в Инстаграме. Там тоже всё придумано, ни слова правды. А вам нравится, разумеется, потому что это «Весело!» «Нам? Это кому?» Бабка подняла брови. «Молодым и бедным. Мы же о вас говорим». «А тебе, значит, кино никакое не нужно. Интернет тоже не нужен, потому что ты богатая и старая». «Ну, да», — согласилась Марина Тимофеевна, и Настя вытаращила глаза. «Да у тебя пенсия 20 тысяч, миллионерша!» В поисках поддержки Настя оглянулась на Джессику, но вид у той был перепуганный, никакой поддержки не получилось. Ты всю жизнь в музее просидела, никем не стала, даже знакомств никаких не завела. Тем не менее, у меня есть всё, чтобы жить счастливо, не дрогнув, отрезала Марина Тимофеевна. Именно жить, а не кратать время за компьютером или у телевизора. Настя, которую сильно задело упоминание каких-то там повелителей, злилась всерьёз. Она свободный человек. Она выросла, когда все оковы уже пали, мир стал единым, у каждого человека появилось право на собственное мнение и возможность его высказать. Хм, повелители? она в 100 раз свободнее бабки, которая, кажется, диссертацию защитила только с третьей попытки, потому что идеологически диссертация чему-то там не соответствовала. Мы можем смотреть то, что захотим, и делать то, что считаем нужным, начала она. В отличие от вас, вы ходили по струнке и в школьной форме. Бабка засмеялась. Ну, разумеется, Школьная форма символ рабства. Вот именно, дорогая бабушка. Форма это просто форма, и она снова засмеялась. У вас ведь тоже форма, только вы этого не замечаете, бедные. Вы ходите в джинсах и толстовках, и они все одинаковые. Должно быть, китайские фабрики, где они пошиты, не стремятся к разнообразию. Да вы сейчас друг на друга посмотрите, девочки. Начинающие актрисы послушно уставились друг на друга. Марине стало их жалко. Ну и что? запальчиво сказала Настя. Ну джинсы, ну толстовки, нам так нравится. Вот именно, заключила Марина Тимофеевна. Вам нравится. Кошке тоже нравится диван и лоток, к которым её определили хозяева. Она даже не догадывается, что есть сад, трава, забор, птичка, на которую можно поохотиться, и соседская собака, которую нужно остерегаться. И это жизнь, девочки. А диван и лоток рабство. Хотя есть корм и поролоновая игрушечка. К сожалению, массовая культура в современном мире поролоновая игрушечка для безмозглых кошек. А что же делать? спросила глупая Джессика, и Настя под столом пнула её как следует. Бабка, разумеется, заметила. Настя, веди себя прилично. Глаза у внучки вдруг налились слезами. Вы с матерью просто уродки! выкрикнула она и вскочила. От тебя же тебя никакого нет. Мать слово не может сказать. Надо мной ты вообще издеваешься? сама только и делаешь, что врёшь. Вы обе врёте. Папу с освита сжили. Мать, оказывается, сценарии пишет. Вон Герман с ней вось-вась. А мне ни слова. И не помог никто. Лучше бы вы меня в деддом сдали, когда папа умер. Прекрати истерику, велела бабка. В доме гости. А мне плевать. Мне вообще на всё плевать. На вас в особенности. Джессика испуганно дёргала её за полы толстовки. Настя схватила со стола чашку, собираясь швырнуть её на пол. истерика должна быть настоящей, полноценной. Во время истерики в кино всегда что-нибудь швыряют и разбивают. Но что-то её удержало. Пожалуй, бабкин взгляд. Бабка смотрела с сочувствием и даже болью. И нет у меня никаких повелителей, и я не кошка, а человек. Человек. Смутная мысль о том, что никакой истерики у неё уж точно нет и в помине, а кричит и рыдает она, потому что так предписывает бог из машины, правило, согласно которым юная и одарённая девушка непременно должна то и дело ссориться со старыми и костными предками, вдруг так и поразило её, что она замолчала на полусловие. Как же так? Почему даже в такой момент она всё делает по правилам, как положено? Кем? И когда положено. И если положено, значит, бабка права. И она, Настя Морозова, никакая не свободная личность, а раб. Мы ничего от тебя не скрывали специально, проговорила Марина Тимофеевна, разглаживая невидимые складки на скатерти. Ты не слишком интересуешься нашей жизнью, и мы решили, что поговорим, когда тебе захочется. Мне очень грустно. что ты узнала случайно и против своей воли. Против воли, повторила Настя и боком села на стул. Наступила тишина. Слышно было, как тикают часы, посапывает батарея, как воробьи возятся в кустах сирени под окном. Подумайте, девочки, вдруг серьёзно попросила бабка. Просто подумайте о жизни. Это так важно. Время от времени думать собственной головой, а не интернетом. Джессика стрельнула в неё взглядом и вновь опустила глаза, как будто спряталась. Кроме того, нужно подать заявление о краже, продолжала бабка, словно ранее начатый разговор. Поехать в отделение и подать. Всё равно ничего не найдут. Глядя в пол, пробормотала Джессика: "Не найдут". Согласилась Марина Тимофеевна. "Но ведь пропали документы. Их придётся восстанавливать. Для этого потребуется справка. Без заявления никакую справку никто не даст". "Настя, у тебя есть телефон вчерашнего мальчика, Дани?" "Есть", очнувшись, сказала Насте и насторожилась. "Зачем он тебе?" "Мне" Он не нужен, успокоила Марина Тимофеевна. Позвони ему и спроси, разыскал ли его папа родителей нашей гостьи. Если нет, дай им телеграмму. Кому? встрепенулась гостья. Твоим родственникам. Адрес ты помнишь? Или он тоже записан в телефоне? Тут Марине Тимофеевне показалось, что Джессика Решительно не хочет, чтобы её родственники нашлись, и телеграммы никакой не хочет. В чём дело? В Настиной голове в одну секунду созрел прекрасный план. Раз бабка отпускает их в город, они поедут, быстренько накатают заявление, вызовут Даню и на этом план обрывался. Собственно, это был план по вызову Данила Лепницкого. Собрались они в два счёта. Бабка выдала им субсидию. Бог весть что, но ну, на чашку кофе в приличном месте хватит. А если Даня приедет, он за них и заплатит. А что? У него папаша богатый. И отправились. Едва выйдя за калитку, Настя позвонила Дане. Они договорились встретиться в центре. Джессика, вырвавшись на свободу, тараторила без умолку. Слушай, твой отец прямо в книжках писал, да? Ну круть. А мой ничего никогда не писал. Она вообще писать не умеет, по-моему. Слушай, а ты во все институты провалилась, да? Я во все. В одном в прошлом году на второй тур пропустили, а потом всё равно срезали. Говорят, берут только блатных. Правда это не знаешь? А ты в кружок ходила? Я ходила. Мы там одно представление делали. Зашибись. Видала фильм Обыкновенное чудо, старый, но прикольный. Вот мы постановку по фильму делали. Почему по фильму? Не поняла Настя, а не по пьесе. Да я ж говорю же ж, это фильм такой, а не пьеса. А чего ты пьесу такую видела? Настя вдруг почувствовала себя бабушкой Мариной Тимофеевной, старой и умной. Ну да, это Шварц написал, драматург. Пьесу «Обыкновенное чудо», а по ней фильм сняли. Джессика страшно удивилась. Вон а как, а нам не говорили. Нам сказали фильм посмотреть. Я посмотрела и прямо заболела, знаешь? Прям заболела я. Такие там люди. А один медведьи играет красавец, жуть берёт. Просто вот жуть. И я такая ночью лежу и думаю, думаю, и как будто я там внутри, и он меня любит. Ты так на кого-нибудь думала? Настя так думала 100 раз, но от чего-то решила не признаваться. В электричке было пусто. Утреннее столпотворение уже миновало, до вечернего далеко. Ей хотелось подумать, может, не о жизни, как велела бабка, но о чём-то таком трудноопределимом. Джессики хотелось поговорить, и она всё болтала. Я ему хотела в Инстаграм написать, а оказалось, что он помер давно, а я-то не догадалась. Фильм старьё, но всё так натурально, как будто вот про меня снято и про нашу с ним любовь. Я тогда так плакала, жуть просто. Даже в кружок не ходила. Потом оттуда к матери пришли, спрашивают: "Чего эта ваша девочка не ходит?" Художественный руководительница пришла. А мать такая говорит: "Не знаю чего у вас там, только моя всё время плачет". Слушай, а это твой парень, да? Ну, вчерашний. Слушай, он крутышка, да? А охранник у него? У отца охранник. Да какая разница? А где ты его подцепила? Мой парень сейчас в армии, сапоги топчет. Только я за него не пойду. Какие там перспективы? Сам из Ярославля, а уезжать не хочет. Говорит, в Ярославле можно хорошо прожить. А что там хорошего-то? А в Москву он не хочет. А я такая ему говорю: "Чего ты тут делать-то станешь?" А он говорит: "На нефти перегонный пойду, там платят хорошо". А что там платят, одни слёзы. Ну, нету перспективы. Джессика выговаривала перспективы, и Настя не поправляла. Мне в Москве жениха нужно из тутошних. Говорят, москвичи на приезжих не женятся. Как думаешь, правда это? Только я решила точно найду здесь, ну хоть одного какого-нибудь, но с перспективой, и чтоб квартира, и дача тоже. У твоего друга есть? Неразобранные. Ну, не женатые, то есть. Во-первых, он не мой, начала Настя. Мы совсем недавно познакомились. И друзей его я не знаю. Знаю, что есть какой-то Ромко. Он в прошлом году тоже в театральный поступал и завалил. Не, это не то, бодро откликнулась Джессика. Если завалил, то значит, на бюджет поступал. А раз на бюджет, значит, бедный. Мне таких безнадёбности. А чего ты друзей не знаешь? Посмотри в интернете, где Лофта. Его нет в интернете. Как? Так, нет и всё. Джессика Костикова засмеялась. Да ну тебя, шутки всё, так не бывает. Хочешь, проверь. Да у меня телефона нету. Возьми мой. Настя вытащила из рюкзака телефон. Странное дело, электричка идёт уже полчаса, а она ни разу не взяла в руки телефон. Там же вся жизнь, там Марьяна, Рустам, Соня, она кул. Cool. Там постят и перепощивают, там кипят страсти и бурлит, бурлит. Что там такое бурлит? Джессика выхватила у неё телефон, как умирающий от жажды путник в пустыне выхватывает бурдюк с водой у нашедшего его караванщика. Слушай, Насть, я ещё своих посмотрю, ладно? умоляюще проговорила Джессика. Чего там у кого? Я ничего не знаю. Телефон-то вчера пропал, а сегодня уже сегодня. Насть, можно? Можно. Оказывается, чтоб Джессика замолчала. Нужно было просто дать ей в руки телефон. И всё. Думать о своём сколько хочешь. В прошлом году на курорте родители так занимали своих младенцев. Настя видела. Стоит сунуть младенцу телефон, и он моментально перестаёт орать и вопить. Устанавливается в экран и замирает. Они с матерью завтракали в столовой в окружении этих самых младенцев с телефонами. Мать и бабка, конечно, хороши обе. Чего там говорить? Мать, оказывается, не переписывает никчёмные бумажки, а работает на самого Германа. И бабка в курсе. Следовательно, они Настю предали. Ведь так? Что там бабка говорила? Настя не слишком интересуется их жизнью? Ну, у них и жизни никакой нету, нечем интересоваться. Оказывается, есть, чем. Оказывается, есть огромная, непонятная, тайная жизнь, о которой Настя даже не догадывалась. И отец. Так ей казалось, каким-то образом в эту тайную жизнь замешан. Тут Настя словно бы испугалась. Отец не может быть замешан ни в чём, кроме самого лучшего, талантливого, героического. Отец был самый умный, самый лучший, и мать с бабкой его не уберегли, потому что посредственности. А посредственности никогда не могут понять по-настоящему больших талантов. Но предательская мыслишка, что от неё скрывали нечто связанное с отцом. И это нечто вовсе не героическое и не талантливое уже оформилось у нее в голове. Пока что это была именно мыслишка, маленькое подозрение, но даже такое подозрение есть предательство. Настя единственная в семье, кто хорошо понимает и знает отца. Она не имеет права дрогнуть ни перед чем. Пусть они выдумывают все, что угодно, пусть! Настя знает цену выдумкам и никогда в них не поверит. Успокоив себя немножко, Она взбодрилась. Вдвоём с папой ничего не страшно. И сообразила, что проворонила остановку. Пришлось выходить на следующей ждать троллейбуса. Метро от этой остановки было далеко и совсем другая линия, сплошная конитель. В отделении их промариновали 2 часа. И Настя там всех возненавидела. Никто не хотел брать заявление, никто не обращал на них внимания. Вдоль стены на корточках сидели мрачные гости из сопредельных южных стран. Их по одному вызывали в кабинет, они выходили ещё более мрачные. Да, и запах. Настя решила, что так должно быть, пахнет в тюрьме. Когда она будет играть большую программную роль её героиню заключат под стражу, разумеется, по ложному обвинению. Ей пригодится этот запах и ощущение неволи, в которую попадает каждый, кто сюда приходит по своим невесёлым делам. Невесёлые дела? На Степан нравились как и сценария